До района Виктория с планетой Верда-65 в секторе Вега теперь было рукой подать. Можно сказать, он находился прямо за углом, всего в полутора парсеках. Это от силы час лёта по сети. Я седлал своего верного Харуна, и мы нырнули в темноту космоса навстречу новым приключениям. Была только одна загвоздка. Сеть хоть и распространена по всей исследованной Вселенной, а, возможно, и по большей части неизвестной, Она как городской транспорт, чтобы добраться до определенного места, нужно найти ведущую туда линию. Около веги 2 проходило четыре линии гиперпространственной сети, и лишь одна в сторону Верда-65. Долететь до нее можно и по обычному космосу, но это еще плюс 6 часов, а это уже очень большая потеря времени. А можно было вернуться в старую нить, за полчаса добраться до очередного ответвления там перебраться на новую линию. Еще минут 20 лета и перед нами гипернить, ведущая в район Виктории, Кверды. Червь, естественно, выбрал второй путь. Это сейчас, по прошествии лет я такой всезнайка, а тогда ничего подобного я и не представлял. Зато Харон знал это на подсознательном уровне, впитав с молоком матери, если, конечно, у червей есть матери, а у тех молоко. О червях вообще ничего не известно. А вот о нас они знают все, только им это абсолютно по барабану. Харон прыгнул в гипер, в ту самую нить, которая доставила мне столько хлопот. Нас совсем немного потрясло, и через 30 минут снова вернулся в открытый космос. И вот тут на своем виртуальном дисплее я стал свидетелем необычного зрелища. Три огромных червя, самки, темно-серого цвета. Хороводи хороводе кружились вокруг поврежденной нити и плели новое полотно. Из желез, расположенных на брюхе, они выпускали тонны какой-то субстанции, а потом сплетали новый кокон. Это была работа истинных титанов Вселенной. Представьте, что сама нить диаметром около километра, и чтобы исправить поврежденные участки, уйдут долгие годы. Может, это срочная аварийная бригада, вызванная Хароном? и через время подоспеют основные силы. Мой червь подлетел к самкам, приветствуя их вибрациями, от которых у меня застучали зубы. Они ответили ему тем же. Соседняя нить горела зеленым, искрясь и переливаясь на моем экране. Харон закончил свои церемониальные приветствия, и через несколько минут мы уже направлялись прямым ходом к Верде-65. Больше никаких заминок у нас не случилось. Через 20 минут нить закончилась. Это была тупиковая ветка. И мы оказались совсем рядом с приемной платформой. В одной световой секунде от планеты, то есть почти в 300 тысячах километров. Атмосфера планеты имела красноватый оттенок от обилия меди в почве и вращалась почти без наклона оси к плоскости орбиты. У Верда имелся целый сон небольших спутников, вращающихся в разных направлениях и мешающих нормальной навигации. Через несколько минут я оказался в окружении пятерки невероятных красавиц. Все как на подбор высокого роста и с копнами волос рыжек красного цвета. Они сновали вокруг меня и щебетали, как стайка взбалмошных птиц, перебивая одна другую. Я слабо, что понимал из этих разговоров, но они вели меня в сторону взлетных ворот И это меня вполне устраивало. Когда мы пришли к месту старта, голова моя от их разговоров трещала больше, чем во время полета по рваной нити. Я умолял всех космических богов, чтобы не они были экипажем моего корабля. Но боги меня не услышали.